Даже дым Тогда он говорил себе Огонь уже здесь Тогда лучше мне упасть на землю и умереть Бежать становилось все мучительно Голова, шея, спина были облиты потом И пот этот обжигал, как кипяток Если бы не имя Лигии Которое Вениций мысленно все время повторял И не ее копить Которым он замотал себе рот Он бы свалился Вскоре он перестал узнавать улочку, по которой бежал. Сознание им мутилось все сильнее. Он помнил лишь, что должен бежать, потому что там, на открытом поле, его ждет Лигия, которую ему пообещал апостол Петр. И вдруг у него появилась странная, полубредовая уверенность, что он ее увидит,